Дэн. «Наш незнакомец похож на Париса», — сказал Макс. «Только фигурой. Черты лица совсем не парисовские, да и этот и старший раза в два. Кроме того, Парис остался в городе. Сейчас они с прямом стоят на скейской башне и наблюдают, как передовые или тыловые отряды отступающих троянцев входят в город. Может, это какой-нибудь очередной внебрачный сын Приама, появившийся в городе перед началом войны. «Что-то я не заметил его приезда. Я вообще не видел, как он оказался на поле боя. Может, стоит отмотать назад и посмотреть?» «Подожди. Отмотать назад мы всегда успеем. Давай сначала посмотрим, чем это закончится».